Глава 2. 10:15 утра. Джерреми Торп стоял посреди кухни словно перед военным трибуналом. Понимаешь, что я сказал? спросил Салсбери. Да. Ты знаешь, что от тебя требуется? Да, знаю. У тебя есть какие-нибудь вопросы? Только один. Какой? Что мне делать, если они не появятся? Они появятся, сказал Салзбери. А если всё же нет? У тебя есть часы, верно? На тонкой руке болтались часики. Ты ждёшь их 20 минут. Если за это время они не появляются, ты возвращаешься прямо сюда. Это тебе понятно? Да, 20 минут. Пошевеливайся. Мальчик двинулся к двери. Не иди этим путём, так они тебя заметят. Выйди через парадный вход. Джеррими прошёл по узкому холлу к двери. Салзбери двинулся за ним следом, проследил, пока мальчик не скрылся за соседним домом, затворил входную дверь, запер её на ключ и вернулся обратно в кухню. "Неплохо", подумал он. "Ты неплохо держишься, Огден". Сам Леонард не смог бы справиться с проблемой быстрее тебя, ты умён как чёрт, несомненно умён. К твоему умом, обладая властью кодовых фраз, ты справишься с этим кризисом, если бы Мириам могла видеть тебя сейчас, что сказала бы теперь старая Мириам, что ты совсем не таков, каким она всегда считала тебя, что ты крутой парень. Господь Да чего же ты крутой парень. Ты принимаешь разумные решения в сложных условиях и доводишь дело до конца. Хитяр. Чертовски хитяр. Но, ну, господи Божий мой, по какому же острому лезвию ты идёшь? Стоя около окна, выходящего во двор, он на долю дюйма отодвинул в занавеску, чтобы увидеть гараж. Эннэндейл поставил клетку с белкой в багажник машины, закрыл его и поднял стекло. Дженни Эдисон села в машину. Энндейл и Дженни о чём-то беседовали около минуты. Затем он сел за руль и, дав задний ход, выехал на дорогу. Когда Эмма, помахав ему на прощание, двинулась к дому Салзбери, задёрнул занавеску. Войдя на кухню, Амма увидела его и сильно удивилась. У неё был такой вид, словно она собиралась закричать. Что вы тут делаете? Кто вы? Я ключ, я замок. Расслабься. Она послушилась. Садись. Она сел. Он подошёл к ней и навис сверху. О чём ты говорила там с Эннэндейлом? он извинился за поведение дочери салзбери рассмеялся так как воспоминания эммы о событиях сегодняшнего утра были отредактированы она не видела ничего смешного в сложившейся ситуации почему рай обвинила боба в убийстве это да чего ужасно неужели она полагает что это смешно какая глупая шутка В вестибюле католической церкви Святой Маргарет Марии было тихо и мрачно. Внутри помещения было отделано тёмными породами хвойных деревьев, и полы и стены были сосновыми. Ветнелись балки перекрытий и замысловато вырезанное из дерева распятие высотой в 12 футов, всё, что позволяло самое высокое здание в городке, где все строения были деревянными. над источником святой воды, находившимся в 12 футах от входа, горела электрическая лампочка мощностью в 5 Вт. В дальнем конце зала в чашах из красного стекла потрескивали установленные согласно канонам свечи, а у основания алтаря мягкий свет источали лампы. Однако это призрачное освещение почти не просачивалось под арку в вестибюль. Обитый этими тенями и священной тишиной джарими Торп прислонился к одной из двух тяжёлых отделанных медью входных церковных дверей. Он приоткрыл дверь всего на 2 или 3 дюйма и бедром придерживал её. Перед ним было несколько каменных ступеней, тротуар, пара деревьев, а чуть дальше западный конец Main Street. Театр Union находился как раз через дорогу. Деревья не мешали Джеррими видеть театр. Джеррими взглянул на свои часы, выставив руку в узкую полоску света, пробивавшуюся в щель между створками двери. Часы показывали 10:20. Подъехав к светофору на городской площади, пол включил правый подфарник, заявляя о поворот. Магазин слева. заметил Дженни, зная, куда мы едем, к баскетбольной площадке за театром, проверить сказанное Эммой. "Нет, уверена, она говорила правду. Тогда зачем? Я хочу расспросить Марка и узнать, что же там произошло в действительности", ответил Пол, нетерпеливо барабаня пальцами по рулю, дожидаясь сигнала светофора. Эмма сказала нам, что случилось ничего. Пол заметил, у Эммы были красные припухшие глаза, будто она плакала. Может быть, она поссорилась с Бобом, пока там находился Марк. Рай могла приблизиться к двери в разгар ссоры, может быть, она неверно истолковала происходившее и перепугалась и убежала. Эмма рассказала бы нам об этом. Может быть, она была слишком расстроена. Когда вспыхнул зелёный сигнал светофора, Дженни сказала: "Испугалась. Что-то не похоже на рай". "Знаю, но разве она рассказывала когда-нибудь подобное небылицы?" "Дженни, кивнула, ты прав. На неё это совершенно не похоже. Гораздо вероятнее, что она пришла в замешательство и запаниковала. Распросим Марка. Часы Джеррими Торпа показывали 10:22, когда Пол Нэндейл въехал на Мейн-стрит и остановил свою машину в аллее около театра. Как только машина скрылась из виду, мальчик вышел из церкви. Он спустился по ступеням, встал на обочине и стал ждать, когда машина появится снова. За последний час небо словно опустилось ниже к земле. с запада на восток катилась снежавшаяся масса серо-чёрных облаков гонимых сильным ветром бушевавшим на больших высотах отголоски этой бури достигли и улиц чёрной речки пока ветер лишь трепал листья на деревьях что по всем приметам указывало на надвигавшийся дождь не надо дождя пожалуйста подумал джерри Нам не нужен никакой чёртов дождь по крайней мере до сегодняшнего вечера. Этим летом группа ребят каждую пятницу устраивала гонки на велосипедах. На прошлой неделе он занял в городе второе место в главном соревновании, но на этой неделе я стану первым, продолжал размышлять Джеррими. Я всю неделю тренировался, упорно тренировался, не терял напрасно времени, как другие ребята. Уверен, на этой неделе буду первым, если не помешает дождь. И он снова посмотрел на часы. 10:26. Нескольких секунд спустя, увидев машину Энн Дейла, выезжавшую из аллеи, Джеррими быстрым шагом двинулся вдоль Main Street в восточном направлении. Когда машина проехала почти всю аллею, как раз в тот момент, когда пол Уже был готов свернуть вправо на Main Street, Дженни проговорила. Вот, Джеррими. Пол нажал на тормоза. Где? На той стороне улицы? Маркус нигде нет. Пол посигналил, опустил стекло и жестом подозвал мальчика. Посмотрев по сторонам, Джеррими пересек улицу. Добрый день, мистер Энндейл. Добрый день, Дженни. бол сказал Твоя мать говорила, что вы с Марком играете в баскетбол за театром. Да, мы начали, но было скучно, поэтому мы отправились в Гордонский лес. Где? Это? Они стояли у последнего квартала на Main Street, дальше дорога уходила на запад. Она поднималась вверх, огибала холм и вела к фабрике и ещё дальше к лагерю лесозаготовителей. Джереми указал на вершину холма. "Вон там Гордонский лес". "Что это вам вздумалось отправиться туда?" спросил Пол. "У нас есть бревенчатая хижина в Гордонском лесу". Мальчик мгновенно уловил выражение, отразившееся на лице Пола, и добавил: "Не беспокойтесь, мистер Энндейл. Это никакая это развалюха. Там совершенно безопасно". Несколько отцов вместе построили её для городских детей. Он прав, сказала Дженни. Там безопасно. Сэм тоже вместе с другими строил эту хижину. Она улыбнулась, хотя её дочь несколько старовата, чтобы играть в хижинах. Джеррими хихикнул. На нём были подтяжки, эти подтяжки и веснушки усыпавшие его лицо. Обезоружили полу. Мальчик явно не походил на коварного злодея или участника убийства. Пол почувствовал некоторое облегчение. Не найдут Джерри и Марка на баскетбольной площадке, но он вновь на короткий миг ощутил прикосновение ледяных пальцев на затылке. Он спросил: "А Марк сейчас там, в хижине?" "Да. А ты почему не там?" Я, Марк и ещё двое ребят решили сыграть в монополию. Вот я и иду домой за игрой. Джерми. Как он мог узнать то, что ему так хотелось выяснить? Этим утром произошло что-нибудь у вас на кухне? Мальчик заморгал, несколько обескураженный этим вопросом. Мы завтракали? чувствуя себя глупо как никогда прежде пол сказал ну что ж давай неси свою монополи ребята ждут тебя джереми попрощался с полом дженни и бастером повернулся посмотрел в обе стороны и пересёк улицу пол следил за ним до тех пор пока он не повернул на площади за угол что теперь спросила Дженни. Рай, наверное, побежала к Сэму в поисках сострадания и защиты. Он вздохнул. У неё было достаточно времени, чтобы успокоиться. Может быть, она поняла, что поддалась панике? Посмотрим, что-то она расскажет теперь. А если она не отправилась к Сэму? Тогда нет смысла искать её по всему городу. Если ей хочется спрятаться от нас, мы не будем ей мешать. Рано или поздно она вернётся в магазин. Сидя за кухонным столом напротив матери, Джеррими пересказывал содержание разговора с Полом Энндейлом, который произошёл несколько минут назад. Когда мальчик закончил рассказ, Салзбери спросил: "И он поверил?" Джеррими нахмурил лоб. "Поверил чему?" он поверил, что марк в хижине конечно разумеется разве он не там хорошо хорошо хорошо подумал салзбери это ещё не конец кризиса мы отвоевали некоторое время для размышлений час или два может быть даже 3 часа очевидно энндейл будет продолжать поиски своего сына пройдёт часа два или три И у тебя нет лишнего времени. Действуй решительно. До сих пор ты действовал решительно. Ты должен действовать уверенно и исправить положение ещё до того, как придётся рассказать о случившемся Даусуну. Ещё раньше, минут через 20 после смерти мальчишки, он отредактировал воспоминания о семье Торпов, убрав из их памяти всё, связанное с убийством. Процесс стирания информации занял 2-3 минуты, но это был лишь первый этап непростой процедуры по сокрытию своей причастности к убийству. Если бы ситуация сложилась менее отчаянно, если бы не произошло убийство, если бы вся программа ключ-замок не оказалась под угрозой, Он мог бы оставить у семейства Торпов белые пятна в памяти и, несмотря на это, чувствовал бы себя совершенно спокойно. Однако обстоятельства складывались так, что необходимо было не только стереть правду, но и заменить её детальным набором фальшивых воспоминаний об обыденных действиях, которые могли быть совершены утром, но которых в действительности не было. Салзберри решил начать с женщины. Мальчику он приказал: "Отправляйся в гостиную и сядь на софу. Не уходи оттуда, пока я не позову тебя, понятно?" "Да", ответил Джерри и вышел из комнаты. Салзбери с минуту думал, как действовать дальше. Эмма наблюдала за ним молча. Наконец он произнёс: "Эмма, который час?" Посмотрев на часы приёмника, она ответила: 20 минут двенадцатого. Нет, мягко проговорил он. 20 минут десятого. 20 минут десятого сегодняшнего утра. Разве? Посмотри на часы, Эмма. 20 минут десятого, проговорила она. Где ты находишься, Эмма? На кухне. Кто ещё здесь? Только ты? Нет. Сальзбери опустился на стул, на котором сидел Джеррими. Меня ты не можешь видеть. Ты совершенно не можешь меня видеть. Ты меня видишь, Эмма? Нет. Я не могу видеть тебя. Ты можешь меня слышать. Но знаешь что? Когда бы наша небольшая беседа не закончилась, ты никогда не вспомнишь о ней. Всё, о чём я расскажу тебе в ближайшие 2 минуты, станет частью твоих воспоминаний. Ты не будешь помнить, что всё это было тебе рассказано, ты будешь считать, что всё это действительно происходило. Ясно? Эмма. Да. Глаза её широко раскрылись, мускулы лица расслабились. Хорошо. Который сейчас час? 20 минут 10. Где ты находишься? У себя на кухне. Кто здесь ещё? Никого. Здесь Боб и Джеррими. Здесь Боб и Джеррими, повторила она. Боб сидит на этом вот стуле. Она улыбнулась Бобу. Джеррими сидит вон там. Вы втроём завтракаете? Да, завтракаем. Ешь нится тосты, апельсиновый сок. Яичницы, тосты, апельсиновый сок. Возьми вот этот стакан, Эмма. Она с сомнением уставилась на высокий стакан. Он доверху наполнен холодным сладким апельсиновым соком. Ты видишь сок? Да. Он приятен на вид. Да. Выпей немного сока, Эмма. Она сделала несколько глотков из пустого стакана. Салзбери громко рассмеялся. волость. Его идея работала. Он мог заставить её помнить всё, что только пожелает. Каков он на вкус? Эмма облизнув губы, ответила: "Восхитительный". "Милое животное", подумал он, испытывая внезапное головокружение. "Милое, милое маленькое животное".